До дома Зинаида добралась усталая, голодная и злая. Зинаида Ивановна, ну и как ваша работа? Привыкаете? Курлыкала девчонка квартиранткой, во всю изображая гостеприимную хозяйку. Снимайте сапожки, вы вот сюда оставьте. Ой, чего ж вы так обувь не бережете? Только ведь купили. Да, Зинаида Ивановна, я чуть не забыла. Тут мужчина приходил вас искал. Наверное, из милиции. Я сказал, где вас найти. Он не приходил? Из милиции? Зинаида пыталась сообразить, что от неё понадобилось доблестным органам. В последнее время она зубы никому не выбивала. Примечание. О том, как Зинаида Корыцкая выбивает зубы, читайте в книге Южиной Снимать штаны и бегать. Издательство Эксмо. С коллегами не ссорилась, с постояльцами тоже. Юля, а что ты решил, что тот мужчина из милиции? Юлька вытаращила глаза, пару раз хлопнула длинными ресницами и справедливо изумилась. Как откуда? У него пальто такое, хмм, всё длинное и чёрное, как у настоящего сыщика. Заслышав про пальто, Зинаида рванула к телефону. Рука её сама собой стала набирать заветный номер. В трубке сначала гудели длинные гудки, а потом голос такой близкий и волнующий. Такой короче, голос Плюха спросил: "Алло, Нюра, вы?" Зинаида брякнула трубку на рычаг. И что волнующего она находила в этом прокуренном хрипе? "Нюра, конечно," У неё ручки столько денег, что она запросто может влюбить в них кого угодно, даже хирурга Пылюха. Ну и пусть. Когда Зинаида станет, Боже, опять забыла, кем же она станет. Знайди, Иванна, подошла Юля, вытянула шейку и собрала губки пупочкой. Вам надо сдерживать эмоции. Не дело, если вы каждый раз трубками швыряться станете, потому что Почему это не дело, так и осталось секретом. Потому что в тот миг позвонила Татьяна Боёва и сразу же затарахтела. Зин, я завтра на работу только к обеду подойду. К Ватьке какой-то серьёзный доктор приехать должен. Слушай меня внимательно. Нашим девчонкам только растворимый кофе подавай. Не балуй их. Натуральный иёрин, а вари только ивской, поняла? У нас там на второй полке банок стоит с чёрной этикеткой, видела? Так вот, Из этих зёрен только Ивской. Ещё в долг никому не давай, особенно Аркадию Валерьевичу. А он любит в долг откушать. Ой, замурлыкала Зинаида. Прям так и в долг. Скажи лучше, боишься, что клиент уведёт, а то я не видела, как он тебе 100 долларов в карманчик сунул, а ты его за этот дармовой овсянки накормила. Я видел, как он тебе чаевые В трубке послышалось фырканье. <свят> Зина, запомни, если Аркадий сунет чаевые, это все армагеддон. Он словно такое забыл чаевые. Он вообще всегда расплачивается, как будто кровь сдает. Я поэтому у него деньги всегда вперед беру. И ты знаешь, ему это нравится. Не ты одна думаешь, что он меня чаевыми балует. Да, еще бухгалтерши и Ельвовни с утра молоко вскипяти. Она без молока день не начинает. А от не кипяченого у нее Короче, диарея у неё. Так что если вдруг чего, она тебе тогда 2 месяца зарплату задерживать будет. Проверено. Надавав ещё кучу ценных указаний, Татьяна отсоединилась. И вовремя, потому что Юля уже кричала на все этажи. Игорёк, Зинаидана, к столу. Я сегодня такое чудо приготовила, язык проглотите. Борщ. Давайте скорее, а то всё остынет и весь вкус растеряется, Зинаида дёрнула носом. Однако она сегодня так проголодалась, что была рада даже чуду борщу. Игорёк уже сидел за столом и осторожно подтягивал ложку к рту. Ой, всё-таки обжёгся он, прямо кипяток. И когда остынет, Зинаида Ивановна ела молча. Обдумывая, как она завтра себя покажет на новом месте. Татьяна говорит, девчонки придут, а она ещё не совсем познакомилась, и кому спрашивается растворимый подавать? Нет. Ну, если честно, я возмущена, вдруг сообщила Юля. Сколько ей дити, а хоть бы кто похвалил? Юленька, немедленно исправилась Зинаида. Сегодня у тебя особенно удачное варево. просто необыкновенное. И что ты туда набросала? Юлька вежливо мотнула головой и уставилась на мужа. А ты? Почему ещё не похвалил? строго вопросила она. Я ещё не похвалил? Я хвалил. Упёрся игорёк. Просто ты на меня внимания не обращаешь. Я хвалил. Нет, я помню. Не хвалил, не хвалил. У молодых назревала ссора. Ну как же? А ой, я сразу сказал: "Это что? Это ты обжёгся". Уже начала подрагивать подбородком молодая стрепуха. А вот Юленька нашёлся Игорь. Ты хотела Зинаиди Ивановне что-то про ключ сказать. Юлька тут же забыла про Поварские лавры и всплеснула руками. Зинаида Ивановна, чуть не забыла. Завтра к вам слесарь придёт. Будет какие-то батареи смотреть. Так он просил вас ключ от Комте оставить. Ты уж оставьте мне ключчик на денёк. Зинаида пожала плечами. Что ж не оставить? Я и вовсе можно без замков и без ключа жить. Воровать всё равно нечего. Она уже направилась к себе, чтобы принести запасной, но в квартиру позвонили. И Зинаида поторопилась открыть. На пороге стояла близкая подруга, Нюрка, в элегантном длинном замшевом плаще нежно-бежевого цвета, в таких же замшевых сапогах и с крохотной сумочкой, тоже естественно замшевой. "Зинчка, как славно, что ты дома!" воскликнула она и протопала в комнату подруги, даже не скинув сапог. У меня к тебе такой разговор, такой чаю принеси, а хотя нет, лучше кофе. Зинаида принесла две чашки. В той, что приготовила для себя, дымился натуральный молотый, а Нюрки притащила напиток из пакетиков. Нечего болевать. Однако та отхлебнула мутную жижу и блаженно закатила глаза. Божественно, просто божественно. Ты же знаешь, день, как я млею от кофея. Кстати, я чё к тебе пришла там? Наверняка рассказать про очередного молодого идиота, который из-за тебя сиганул в пасть кокуля. Между прочим, как у вас сложились отношения с тем бравым старичком, которого ты отвоевала у меня в лягушке? Он уже погиб от любви? Нюрочка презрительно фыркнула, достала сигарету и обиженно пыхнула дымом в стену. Ах, мне напоминает мне про это убожество. О, божество, убожество, убожество. убожество Нюрочка даже несколько раз в истерике топнула сапожками. При этом от её каблука отвализы какой-то засохший лист и шматок грязи. Этот гад, представь, оказывается, находился в бегах, и искал дуру, у которой можно было бы переночевать. И хорошо ещё, что его прямо из лигушки наряд увёз. А так я просто не представляю, что бы со мной было. Нюрка ухватилась за щёки, опять закинула глаза под брови и некоторое время пребывала в ужасе. Однако Зинаида сегодня от чего-то не охохола вместе с ней, и она решила приступить к главному. Я теперь решила не отвечать взаимностью невесть кому. Знаешь, Всё-таки пора по-настоящему устроить свою судьбу. По-настоящему, откинула она искусно уложенную прядьку с лба. У меня появился серьёзный мужчина, достойный профессии, и мы с ним составляем весьма гармоничную пару. Я за тебя рада, напряжённо попыталась улыбнуться Зинаида. А кто этот счастливчик? Я его не знаю. Нюрочка строго на неё посмотрела и, как директор школы, выразила неудовольствие. Знаешь, и постоянно вмешиваешься, Зиночка. Я пришла, чтобы предложить тебе отстань ради бога от плюха. А я тебе какого-нибудь старичка подберу с хорошей квартирой, с состоянием. У меня даже есть один такой на примете, работает на кладбище. Знаешь, сколько зарабатывает? А ещё колымит. Виночки плетёт и продаёт. Очень хозяйственный мужчина. И потом, случись чего, у тебя никаких проблем не будет. Квартирку у него по месту работы, деньжат накопил, а похоронит профсоюз. Зинаида в гневе прищурила глаза и какое-то время только пыхтела. Так её оскрбила подруга. Но та ничего не замечала и продолжала убеждать. И потом, ну как не стыдно навязывать мужчинам свою сердечность? Вот Игнатий, например, человек мягкий, а ты этим пользуешься. Что ж ты в самом деле липнешь и липнешь, как банный листок? Это я липну, захлебнулась Зинаида. Я к нему, да я Да он мне, знаешь, мне на него вообще плевать хотелось. Да и я, он мне вообще не нужен. Я если захочу себе таких плехов два сундука найду. И вообще он не в моем вкусе. Плевать, да? Он тебе не нужен? Два сундука значит? Неизвестно, чему обрадовалась Нюрка. Ой, Зин, я так и думала. Вот не нужен он тебе и все. Я сейчас позвоню Игнатию и передам. Ну про вкус то. Где у вас телефон? Обрадованная таким сообщением Нюрка уже вырвалась в коридор, где блестел новенький аппарат. Однако Зинаида резко ухватила подругу за плащ и вдёрнула в комнату. "Стой! Сиди! Я сама, сама ему позвоню и скажу". "Ну конечно. С чего это тебе ему звонить? Да отпусти ты плащ, ты порвёшь", отбрыкивалась Гостья. "Дай телефон, да цепись! Порвёшь плащ!" Нюрка всё же прорвалась к телефону, схватила трубку и бешено набрав номер затарахтела. Алло, алло, плюшечка, я сейчас иду со своей плюшечкой. Выхватила телефону подруги Зинаиды. Мы главной за телефон платим, а она В прихожей завязалась потасовка. Слышилось сдержанное пыхтение, возня в полном молчании. Почтенная Зинаида далюбила верную подругу телефонной трубкой по темечку, а та старалась выдрать у товарки клок волос. На странный шум вышла Юлька. Ой, и горьёк. Иди скорее, тут наша Зинаида Ивановна борется. Радостно захлопала она в ладоши. Чего говорить, Юлька всегда немножко недолюбливала Нюрку, а и чего ее любить? Придет, натопчет нос, задерет, весь чай выхлебает и даже спасибо не скажет. А уж какая задавака и все время врет, что Игорь тайно в нее влюблён. Девушки, девушки! Встрял Игорек, не горжит друг дружку за патлы то. Игорь торжественно провозгласила Зинаида, откидывая назад распотрошенную прическу. Выставь эту даму вон! Она собирается украсть у меня самое дорогое мурзика. Юлька даже дышать перестала от такого коварства. Игорек, она мурзика хочет. Немедленно выставь эту особу. Да она уже мне ваш мурзик. начала было изредка помятая Нюра, но Юлька ей даже слова не дала сказать. Игорь, немедленно! Я видишь ли наш мурзик не нужен? Нет, Игорек, я сама ее выставлю, а то ты как-то неубедительно. Из-за чем ты выталкиваешь ее за талию? Иди лучше успокой Зинаиду и ванну. Как уж там Юлька выставляла Нюру? Зинаида не видела. Она только слышала протестующие повизгивания подруги и сопение квартирантки. В это время её бережно вёл под локоток Игорёк, усаживал на кухне и капал что-то в стакан. Вот, выпей-ти. Не понимаю, как можно покуситься на эту прелесть. Прелесть? То есть, собственно, Мурзик в данный момент воровался со стола остатки колбасы. Обычно он ловко цапал с тарелки нарезанные кружочки когтями. скидывал на пол, а там уже совершенно безбоязненно вкушал деликатес. Сейчас колбаса никак не хотела зацепляться за коготь, и Мурзик весь измучился. Ну а тебе, киска, колбаску. Сколько тебе одну, да забирай всю, расчедрился Егорёк, подозревая, что все остальные куски тоже уже были залапаны варюгой. А вы иди на диванное лекарство Пети выпили? Ага. Гроза такая, что это было? Да ничего особенного, просто валерьянка. Оно же безобидное совсем. От э, совсем безобидной валерьянки Зинаида уснула через 15 минут, едва добравшись до постели. Даже будильник не завела, но он и не понадобился. Проснулась она в половине 5. За окном ещё было темно, а спать уже совершенно не хотелось. Снова вспомнилась позорная потасовка с Нюркой, и обида комком подкатила к горлу. Понятно, у Нюрочки вон какой плащ, а я? Когда ещё я этим по кадрам стану? всхлипнула Зинаида. И неожиданно к ней пришла мысль, простая, как 7 копеек. Когда стану, да в тот же день, когда найду убийцу Софьи Филипповны, приду, доложу обо всём Ивской. А она врать не любит, Татьяна говорила: "Господи!" С этой Нюркой забыла Татьяна самое главное сказать. Зинаида понеслась в прихожую, перетащила к себе телефон и набрала номер. Алло, Татьяна? Тань, спишь ты там, что ли? Почему так долго трубку не брала? На другом конце провода раздалось недовольное сопение и сонный голос промямлил: "Кто это?" Тань, я это, я. Слышь, тебе сказать хочу. Тань, ну дай слушай, же леспишь. Ты что, ли, Зинаида? Ну какого чёрта, а? Чуть не заплакала подруга. И чего тебе не спится? Времени 5 утра. Ты специально меня изводить взялась, да? Я ведь тоже могу. Вызову сейчас пожарную машину, и пусть тебе фейерверк там устроят. В пожарную нельзя. Тебя засекут, и платить придётся за ложный вызов. А я вас все не извожу, я по делу. Слушай, я сегодня к Валентине ходила. Представляешь? Какой Валентине? Всё ещё не могла проснуться подруга, к той самой, к дочери Софии Филипповны. "Ой, мам, дорогая", вздохнула Боёва. "А чего ты к ней ночью-то поволоклась, прямо ненормально, че слово?" Зинаида поудобнее устроилась возле телефона, собираясь сочно, с подробностями описать Татьяне встречу. "Да нет же, я нормальная. Я к ней днём ходила." Это она не нормальная, рассказывать про Софию, а сама все время врет. То говорит, что матушку свою любила, а то прорболталась, что ей свободы хотелось, и вроде бы ее кончину она где-то даже одобряет. Представляешь? И вообще, я к ней прихожу, а она мне сначала не открывает. У меня тут же зародились сомнения. Я ж тебе рассказывал, что я опытный детектив. Рассказывал или нет? Байева молчала. То ли внимательно слушала, то ли в очередной раз задремала. "Ты слышишь, Тань? Рассказывала? Чего молчишь-то? Одним словом, Валентина что-то скрывает", упоённо продолжала Зинаида. Под конец беседы я у неё адресов и попросила. "Алло, Тань, ты спишь, что ли? Не сплю я, слушаю", отозвалась подруга. "А зачем ты у неё адрес просила?" Я же тебе его дала. Потеряла? Нет. Просто забыла, что у меня твой план в кармане и попросила. И представляешь, она мне сказала адрес сказала. Татьяна фыркнула. И чего? Всё нормально, она сказала. Да нет же. В том-то и дело. Она сказала адрес. Я туда прибыла, а там совершенно чужие люди живут. А Софью Филипповну и не знает никто. Не жила там такая, понимаешь? И пожары никакого там не было. А, а зачем тебя туда, Валентина, отправила? Понемногу начала соображать Татьяна. Зинаида задумалась. Как бы так объяснить? Валентину вроде подставлять не хочется. Вдруг это у нее синдром какой-нибудь на нервной почве? Ты знаешь, Тань? Мы с тобой завтра об этом поговорим, чтобы не по телефону, хорошо? Да уж куда лучше! Только тогда на кой черт ты меня ни свет ни заря подняла, ругнулась Татьяна и отключилась. Зинаида накрутила бигуди, наложила питательную маску на лицо и пролегла. Очнулась она, когда солнце уже во всю щекотало ресницы, и спать дальше не было никакой возможности. Батюшки! Подпрыгнула она с кровати. Это сколько ж времени, ой-ой-ой! Мне же через полчаса бар открывать. В баре она была через двадцать семь минут. И не важно, что кудри так и лежали на голове свернутые в трубочки, что лицо оплыло от питательной маски, а журная кофточка оказалась надетой наизнанку. Зато на работу она не опоздала.